Очень уж мудрен, и все виршами своими он их двоисрочным согласием называет, надоедает. Хороший мужик, сведущий, заботливый, старается, а тяжел, не дай бог. А его вертоград многоцветный, и рифмологион, и жезл правления, и обед душевный прямо силушки нет одолеть. Князь Голицын очень уж многое себе понимает. Послушать его до Языкова только и свету в окошке, что город Париж — столица петушиного народа. Только и остается ему, что Артамон Сергеевич один, всегда ровный, мягкий, внимательный такой. И царь то и дело посылал за ним из Коломенского и писал ему ласковые записочки. «Приезжай к нам поскорее, друг мой Сергеевич, дети мои и я совсем без тебя сиротели». За ними присмотреть некому. Когда писал царь эти грустные слова, на глаза его навертывались слезы. И мне без тебя посоветоваться не с кем. Приезжал Артамон Сергеевич, детей навестит, пошутит с ними, порядок наведет у них заботно. А потом о странах чужеземных рассказывать примется, о мусяки, которые он у себя налаживает, о комедийных действах, О том, о сём, глядишь, Алексей Михайлович понемногу и забудется. В передней Коломенского дворца, его иеромонах Симеон в своих виршах восьмым чудом света называл, собралось заседание Боярской думы. В высоких горлатных шапках своих, шитых жемчугами, в тяжёлых с длиннейшими рукавами кафтанах, в золочёных, засыпанных камнями сапогах, Бояре сидели, уставя броды своя, как какие-то боги истуканы величественные, но точно не живые. Бояр собралось совсем немного, не более двадцати, остальные были все в разъезде. Особенно хорош был, как всегда, князь Иван Алексеевич Голицын, большой лоб, который был убежден, что главный смысл думы не в рассуждении, не в строительстве дела государского, а только вот в таком торжественном сидении с царем. Горячий и властный князь Долгорукий хмурился и нетерпеливо хмыкал носом. Князь Ромодановский едва сдерживал зевоту. Дремал старый Морозов, которого разморила жара, Ласково смотрел своими хитрыми лисими глазками Трубецкой, которого Алексей Михайлович не любил за хитрость, угодничество и медоточивый язык. Языков снисходительно щурил глаза и все отмечал про себя разные недочеты в обхождении придворных. Сумрачен был ордын, и прекрасные темные глаза его смотрели точно в себя, а когда нужно было ему говорить, то он делал явные усилия. Но только его до да сергеевича да, пожалуй, Долгорукова и слушал царь внимательно. Он вообще втихомолку недолюбливал то родовитое боярство, из всего, правда, к нему времени шестнадцать родов и осталось, которое не только оказалось совершенно несостоятельным во время лихолетия, но в значительной степени своим баламутством его и вызывало. Поставили Михаила Федоровича на царство, в сущности, средние люди, и только за немногими исключениями среди них и находил Алексей Михайлович добрых советников. А те высокородные-то все больше и больше превращались в зяблое упавшие дерево. И знал он, что высокородные отцы его про между себя презрительно воровским царем зовут, и укоряют, что дед его Филарет самозванцу да Тушинскому вору примил. Алексей Михайлович посмотрел в свою записочку, о каких делах говорить боярам, и сказал. — Вот бояре шведского посольства гонец домой все просится за новыми приказами. Сидеть, где надоскучило, как вы о том деле мыслите? — Что ж-то надоскучило, — проснулся Морозов, — посидит, не каплит, а то что это будет, ежели он о наших нестроениях везде звонить будет? — А нечто скроешь, — сказал царь. — По-моему, и отпустить не будет худо. Ты, как Сергеич, полагаешь? — А я полагаю, государь, — сказал Матвеев. — Ты сам изволил в курантах видеть, что о наших делах там пишут чуть не в каждом номере. И все под одним заголовком. — Трагедия московитика. По-нашему это будет действо московское, — нашелся он. «Из под рук не красавица», — вздохнул Алексей Михайлович, — «шила в мешке, не утаишь». «Ты, как князь Юрий Алексеевич, полагаешь...» Бояре потянули за царем, и думные и дики, они в заседаниях думы всегда стояли, пока царь не приказывал им садиться...